Глава 5. Заговор. Амир я так радовался, что ты приехал наконец. воскликнула княгиня Сатиани, бросившись на шею сыну. Я тоже рад видеть вас, матушка, улыбнулся Амир, целуя её ручку. Всё получилось? спросила Верико с любовью и с нетерпением заглядывая сероглазыми глазами в серо глаза молодого человека. Амир достал бумагу с сургучной печатью и протянул ей. Вот приказ, узаконивший мое управление и власть в наших краях, врученный мне великим князем и скрепленный подписью русского наместника. Дрожащими руками Верикова взяла документ и раскрыла его, пробегая глазами по строкам, она не смогла сдержать радости и счастливых слез. Вот и свершилось то, что было предназначено тебе судьбой, мой мальчик. Я так долго ждала этого, и это сбылось. Теперь ты это води края, как я всегда и мечтала. Она обняла его. Я немного подержу этот документ у себя, можно, сынок? Полюбуюсь, спросила она заискивающе. Конечно, матушка. Вечером я уберу его в тайник, кивнула Мир. Как Софику, она не больна? Вроде нет, промямлила Верико. Я пойду к ней, простите, матушка. Тут же выпалил молодой человек и поцеловав ещё раз руку Верико, обошёл её и устремился в широкие дворцовые двери. "Амир, окликнула его Верико. Позже, матушка, я только увижу Сафику и вернусь к вам". На ходу бросила Амир. "Амир, постой, мне надо поговорить с тобой", воскликнула Верико, но Амир уже не слушал. Почти взлетев по лестнице вверх, Асиани ворвался в спальню молодой женщины и с воодушевлением воскликнул: "Софико, Софико, я вернулся". Комната оказалась пуста, а мир невольно замер и непонимающе гляделся. Его пронзила мысль о том, что Софико, возможно, в саду или гостиной, но тут же разум начал твердить ему, что в комнате уже давно никого не было, ибо всё оказалось идеально убрано. И здесь не ощущалось чьего-то присутствия. За его спиной послышались легкие шаги. Молодой человек радостно улыбнулся и резко развернулся в сторону двери, ожидая увидеть стройную знакомую фигурку русоволосой девицы. Но через миг перед его взором предстало сухая длинная фигура бывшей жены. Молодой человек нахмурился, удивленно уставившись на Тамину. "Амир, ты вернулся!" воскликнула Тамина и бросилась. ему на встречу, но Сатиани быстро выкинул руку вперёд и вымолвил: "Что ты здесь делаешь? Где Софико?" "Она уехала?" "Что?" "Опешила Мир. Да, уехала. Я ей рассказала всю правду, она сказала, что не хочет мешать нашему счастью, ибо ты мой муж." "Что? Софико не могла этого сказать?" "Возмутился он. "Ты лжёшь, где она?" Она уехала к отцу в Россию. Вот её записка, прочти. Твоя мать сама собирала её в дорогу, и мы все рады, что это нахалка наконец оставила тебя в покое. Смертельно побледнев, Фамир нервно выхватил записку из рук Тамины. Его глаза пробежались по строкам, написанным софикло на русском и банаищу плохо умела писать по-грузински. В ее письме говорилось, что она более не может оставаться в Грузии и должна уехать, ибо его истинная жена Тамина, а она так устала жить здесь в этих диких краях, что уехала к своему отцу. Письмо было подписано твоя Софико. Амир прочел все еще раз, почти не веря, что Софико могла так поступить и написать ему подобное, но он отчетливо ощущал, что девушка искренне верила в то, что О чём написала ему, а её последние два слова "твоя Софико" окончательно вывели его из равновесия. Значит, Софико считала, что принадлежит ему. Ибо в противном случае она бы подписалась Елиана, но всё равно решила уехать. И очень странно, что даже не дождалась его возвращения, чтобы объясниться с ним. Именно это всё навело молодого человека на мысль о том, что здесь не обошлось без Тамины. Похоже, его бывшая жена настроила девушку на то, чтобы она уехала накануне их помовки. Обида, злость, ревность и отчаяние тут же завладели сердцем Амира, и он ощутил, что хочет придушить Тамину немедленно, а затем ехать галопом за этой коварной девчонкой, которая, видите ли, решила вернуться в Россию. Совершенно по запы в оклядле вечно любить друг друга. Когда он поднял взор на Тамину, в его глазах пылала бешеная ярость. "А ну говори правду, что ты наговорила ей?" пророкотала Ситиани. "Только правду", выпалила Тамина. "Какую ещё правду? Что ты мой муж, Амир, и что мы любим друг друга? Я не люблю тебя. Я никогда не говорил тебе ничего подобного", Тамина. Камина смертельно побледнела и выдовилась из себя. И что же? Главное, что она поверила в это, и в то, что я до сих пор твоя жена по договору, и что у меня будет ещё один твой ребёнок. Какой ещё ребёнок? Я не прикасался к тебе с прошлой зимы, змея, а договор наш расторгнут уже давно, пророкотал в бешенстве Асиане. Так что ты наговорила ей? Да как ты посмела так гнусно врать, бедная Софико! Апешаламир, хватаясь за голову, она, наверное, теперь думает обо мне не весь что и все из-за тебя, змея. Я тебе сказал, что между нами все кончено. Я поеду за Софикой и верну ее. Ты никуда не поедешь, Апешаламир, ибо твоя мать благословила меня, сказав, что я истинная твоя жена. Верикоевлиановна так и сказала. Да, это интересно. Но, видимо, в этом доме я не мужчина и не могу сам решать, кто моя жена, кто нет. Взбеленелся окончательно молодой человек. Но у вас с матушкой ничего не выйдет. Я люблю Софью и верну ее в свой дом. А ты немедленно убирайся обратно к своему отцу. Я отказываю тебе в проживании у моих родителей. И если ты ещё раз покажешься мне на глаза, отстигаю тебя плетью, клянусь. За те гадости, которые ты наговорила Софико, ты вообще заслуживаешь публичного наказания. Тогда я прокляну тебя и её, прошептала злобно Тамина. А ты знаешь, что моя мать знахарка, я знаю заговоры. Амир тут же бросился к ней и схватил женщину за горло. Только попробуй, змея, и я сверну тебе шею. Камина испуганно заверещала, и Амир отпустил её. Со злостью он замахнулся, а она от страха закрылась руками, сыпле проклятиями, не желая более тратить время на эту подлую женщину. Амир отпустил руку и резко развернулся к двери. Он стремительно направился вниз, намереваясь всё выяснить до конца, что всё это значит, матушка. В бешенстве процедил Амир, влетя в гостиную, где сидела на диванчике княгиня, ожидая его появления. Софико уехала, когда? 10 дней назад в Петербург к отцу, холодно заметила Вериков вставая. Она всё обдумала и поняла, что не любит тебя и не хочет быть твоей женой. Я помогла ей додать джигита в сопровождении. Что? Что вы говорите? Так это правда. И Тамина не лгала. Вы сговорились с ней против моей Софико. Опешил молодой человек бледнее. Тамина, твоя истинная жена, она от твоего рода сынок. Вы будете счастливы с ней. Амир невольно замер, словно что-то складывал в своей голове. Так это вы устроили, матушка так? пророкотала Ситиане, его глаза зметали молнии. И появление Тамино в этом доме не случайно. Это вы велели ей солгать моей Софико, что я не люблю её и что Тамино ждёт от меня ребёнка. Так, это вы устроили всё по-своему опять, как и тогда. Когда спланировали нападение сванов на дворец, говорите вы? Да, я Власта заебела княгиня. Я люблю тебя, амир, и мне лучше знать, что лучше для тебя. Это русская не пара тебе, и правильно, что она убралась к себе на родину. И из-за нее все идет не так. Тамина будет тебе хорошей женой. Я не люблю Тамину. Вы слышите, не люблю. Лишь одна Софико в моем сердце. Она моя истинная жена, и только с ней. Я буду венчаться. Я немедленно еду за ней в Россию, и мне всё равно, что вы наговорили Софико. Я верну её. Он стремительно направился к двери, но велико преградило ему путь. Нет, Амир, пойми, эта девчонка разрушит твою жизнь. Неужели вы не понимаете, матушка, что разрушаете мою жизнь вы? Вы постоянно заставляете меня страдать. И, видимо, хотите, чтобы я возненавидел вас. Что ты говоришь, мой мальчик? воскликнула холодея Верико. М-да, мне кажется, ещё немного я возненавижу вас, прихрипел молодой человек серией от ярости. Вы заставляете моё сердце и душу непрестанно страдать. Ваша ненависть к Софико разрешает всё. Сначала вы не дали мне открыто объявить Софико своей И почти 3 месяца я мучительно страдала, не смея открыто любить её. Потом вы подослали сванов, чтобы они убили её. В своём эгоизме вы даже ни на минуту не задумались, что если Софико умрёт, я сойду с ума от боли и тоски. Нет, вы не думали об этом. А теперь наверняка наговорили Софико кучу гадостей и подослали к ней эту змею Тамину, которая так и сыплет на каждом углу своими проклятиями. Поймите, я люблю Софию и требую, чтобы вы прекратили тровить её, пустите. Он не учти его, отдвинул к негеню со своего пути и вновь устремился вперёд. В отчаянии вскрикнув, Вериков цепила все его рукав и потянула молодого человека назад. Но Амир был слишком силён и даже не остановился. Верико запнулась и упала на колени, так и цепляясь за его локоть. И онася тяни почти несколько шагов потащил к ней Геню за собой на полу. "Амир, пойми, сынок", уже с надрывом прохрипела Верико, и из её глаз брызнули слёзы более отчаяния. "Это русское предаст тебя так же, как предал когда-то меня твой отец. Он тоже был русским, предательство у них в крови, пойми". Молодой человек резко остановился и остолбеневшим взором впирился в мать. который вся в слезах стояла перед ним на коленях. Мой отец был русским, выдохнула Сетиання одним и губами. Да, Василикива запила вереко. Но я думал, он был грузином, вы не говорили. В замешательстве вымолвила Мира: он был русским офицером в полку генерала Самойлова, выпалила княгиня горящим взором, испипеляя лицо сына. Он был командирован со своим полком На полгода в Кахетию, имен там в Тивлисе мы встретились с ним той зимой. Он коварно соблазнил меня, так красиво говорил о своей любви, ко мне и уверял, что мы всегда будем вместе, а я была так наивна и чиста, поверила ему, а потом он, не сказав ни слова, уехал обратно в Россию, подло бросил и предал меня, а я осталась совсем одна. Я так страдала, произнесла Верику уже тихо сквозь слёзы. Отпустив рукав Амира, она закрыла лицо руками и заплакала. Амир на мгновение опешивший от признания матери, уже через минуту стремительно наклонился и осторожно поднял к ней геню на ноги. Удерживая мать за плечи в своих руках, он подвёл вереко к дивану и усадил. Сеф рядом с Аситиани тихо трагично выдохнул. Вот от чего вы так ненавидите русских. Да, я ненавижу их. Тут же прошипел Иверико, устремив на него испепеляющий, негодующий прекрасный взор. Сначала они захватили наши земли, заставив нас подчиниться их правилам. Потом я встретила его, Петра. Я так любила его, я забыла ради него все, я забыла, что он враг, забыла свою семью. Я была готова бежать с ним, а он предал меня. Но это было так давно, двадцать семь лет назад. Вы должны забыть. Забыть, сынок? Всю жизнь я страдаю по его вине. Иван Восне ненавидил меня. Ты, мой сын, был вынужден воспитываться в другой семье. Всё жизнь я скрывала своё изуродованное лицо, и во всех моих страданиях виноват он, Пётр. Только он до сих пор я вижу его лицо в своих снах. Амир некоторое время молчал, внимательно всматриваясь в миндалевидные прекрасные глаза матери. Вы все еще любите его, матушка? Тихо спросил молодой человек. Нет, нет! В истерике воскликнула княгиня. Нет, любите и именно от того ваша ненависть не может угаснуть, вы не Свердик Тамир. Если воспоминания о моем отце были бы вам безразличны, вы бы уже давно простили его. Верика ахнула, осознав, что Амир прекрасно понял. В чём причина её страданий? Она отвернулась от сына и вновь расплакалась, уткнув лицо в ладони. Амир поджал губы, смотря на её затылок с густой копной каштановых волос, собранных в затейливый узел. Мой отец, он жив? спросил напряжённым голосом Асиане. Верико молчала, и Амир вспылил: "Не молчи, те матушка, вы ведь наверняка это знаете. Он жив, я чувствую, что это так". "Наверное", пролепетала Верико, вновь оборачиваясь к нему. "Как его полное имя?" спросил он, впирив свой взор в лицо княгини. "Паручик Пётр Николаевич Литвинов". "Значит, в моих жилах течёт и русская кровь, матушка". Брук сделала очевидный вывод: молодой человек, а вы всегда говорили, что я чистокровный грузин, и от того Софико мне не пара, а вы, вы сами любили русского офицера, и я наполовину русский. Это горькая правда, восклиповая, прилепетала Верико. Нет, это просто чудесная правда, матушка. Это говорит о том, что Софико Мне подходит гораздо больше, чем местные девушки, о которых вы так грезите. Ибо в моих жилах течёт и русская кровь, так же, как и ваша. Нет, ты не прав, сынок, попыталась возразить неуверенно княгиня. А чего же, великой Еuliaovna, уже недовольно поинтересовался Амир, назвав мать по имени и отчеству. Кнеги не испуга навозрелость на него, услышав в голосе молодого человека стальные жёсткие нотки. Ещё ни разу она не слышала, чтобы Бамир говорил с ней таким недовольным и повелительным тоном. Значит, вы можете любить русского офицера и рожать от него ребёнка, ребёнка, в котором течёт русская кровь, и любить меня все эти годы, ибо иначе вы бы не стали так опекать меня, а я, значит, не имею на это права. Я не хотела его любить, не хотела, выпалила Верикова в чайне, слиповая и сорвала вдруг с лица вуаль, в которой начала задыхаться. Но он, он был таким. Когда я встретила его на том балу тем декабрём, я не смогла совладать с собой. Пойми, я не против того, чтобы ты любил Софико. Верику судорожно сглотнула и впервые она назвала девушку именем, которое дал ей Амир. И тот сузил глаза, сознавая, что мать начала сдаваться в своём порсте. "Но я чувствую, что она предаст тебя, как предал меня твой отец. Русские не умеют любить, пойми, сынок, я не хочу, чтобы ты так жестоко страдал, как я когда-то". "Этого не будет, матушка. Софико любит меня всем сердцем, я знаю это, и я люблю её. Наша связь открыта, и я не вижу препятствий для нашего венчания. Всё будет хорошо, матушка. На это верико лиш несчастно всхлипнула и пролепетала: "Я надеюсь на то, что ты окажешься прав, мой мальчик. Ибо такой душевной боли, как та, что причинил мне твой отец, я не пожелаю никому". "Каким он был?" спросил вдруг проникновенно молодой человек, и реко медленно подняла на него заплаканные ореховые глаза. И наверное минуту смотрела на сына снизу вверх, словно изучая. Когда она заговорила, в её голосе послышалась нежность. Ты похож на него. Та же стать, рост. Его волосы были гораздо светлей твоих, но твои глаза, они точь-в-точь точь, как его глаза, такие же серо-голубые. Вот почему Софико ещё в первый раз в горах спрашивала Не было ли в моих предках русских? Она тогда заметила необычный цвет моих глаз. Ты всё о ней, тихо пролепетала Верико уже без злобы, но несчастно. Амир тут же осторожно взял ручку матери, поцеловал, внимательно, с нежностью посмотрел в её глаза. Матушка, вы должны понять, я люблю Софику, и без неё мне нет жизни, как и без вас. Вы мне обе очень дороги, прошу. Попытайтесь понять меня. Если вы только захотите, мы сможем стать одной семьей. Вы, я, Софико и наш малыш. Переку пронзительно долго смотрела ему прямо в глаза и лишь спустя минуту тихо произнесла: "Когда ты так смотришь, ты очень похож на него, Амир." Я люблю вас, матушка, всем сердцем. Вы всегда были и останетесь моим ангелом-хранителем, искренне произнёс молодой человек и уткнул своё лицо в её ладони. Береко невольно подняла руку и начала ласково гладить его густые тёмно-русые волосы своими тонкими пальцами. Они сидели так некоторое время, и наконец Всереко тихо заметила, что Шамир я оборонись, как могла, но, видимо, пришло время пересмотреть свои желания. Я хочу, чтобы ты, мой мальчик, был счастлив. Именно этого я всегда желала для тебя. Я благословляю ваш союз с Софико, раз ты так любишь ее. Теперь я это вижу. И я хочу признаться, я солгала тебе. В чем же? Софико любит тебя. Она сказала мне об этом перед отъездом, но я была жестока с ней. Сказала, что ты хочешь отобрать у нее ребенка, а ее совсем не любишь. Вы сказали ей это? Да, Амир. Теперь я раскаиваюсь в этом. Софика совсем не заслужила моей ненависти, ибо она благородная, чиста. Теперь я понимаю. Это очень хорошо, и ты прав. Лишь моя ненависть к твоему отцу изменнику мешала мне увидеть ее чистое сердце. Я не думал, что вы можете так ненавидеть. Страдания сделали моё сердце жестоким и холодным, сынок. Но ради тебя я постараюсь измениться и забыть прошлое. Помогу вам с Афико быть вместе. Амир поднял голову и увидел в глазах матери нежность и любовь. Я так счастлив, матушка, вы приняли мудрое решение. Надеюсь, что вы Не измените его. Нет, назад пути нет. Я решила принять Софику в своём сердце, и так и будет. И доказательство этого я поеду с тобой в Россию и буду просить её отца отдать эту девушку тебе в жёны. А моё имя что ты ещё значит, я думаю?